К сожалению, я не знаю. К сожалению, я не знаю их фамилий. Лишь немногих знаю по именам, но здоровы почти со всеми, и почти все не здороваются со мной. Они это наши старики из Forest Hills. Вспомните раздражительных советских пенсионеров, вспомните их усталые, хмурые лица, их дешёвые папиросы, Их черные пальто и бесформенные скороходовские туфли, Их возбужденные недовольные голоса. «Я, мамаша, перекоп брал, а ты мне чекушку без очереди не даешь!» А теперь, пожалуйте, к нам, в Форест-Хиллз. Вы только посмотрите, как одеты наши старики, Как они моложавы и элегантны, как доброжелательны и бодры. Среди молодежи еще попадаются наглецы и грубияны, Старики же неизменно вежливы и корректны. Люди нашего возраста порой ругают Америку, пожилые люди оценивают ситуацию гораздо трезвее, хотя перестройка им стоит куда больших усилий, язык даётся с большим трудом, и пережитое напоминает о себе более властно. Старики веселее, оптимистичнее нас. Среди молодёжи больше распространено уныние, которое лишь издалека напоминает величие духа. Пожилые люди знают: уныние страшнее горя, ибо горе есть разновидность созерцательного душевного опыта, уныние же сон души. Стрики не меркантильны, они звонят мне в редакцию. Материально я вполне обеспечен, у меня есть Все и даже больше, но, знаете, хочется чего-то еще. Вот и написал о том, что пережил. Так попала к нам глава из повести Лейзера. От пожилого человека не услышишь, а что я с этого буду иметь? Старикам важнее давать, а не брать. И еще одно соображение. Именно старики наиболее требовательные, дотошные и взыскательные читатели газеты. Именно старики нам пишут, Чаще других, чаще других звонят в редакцию. Старики поддержали нас в трудные месяцы. Старики нас ругают за промахи и ошибки. Вчера я спешил на работу, спустился в метро, заметил отходящий поезд и поленился ускорить шаги. Ну вот, подумал я, старею. Подумал и обрадовался. Куплю себе розовые брюки, куплю рубашку с попугаями, выпишу газету «Новый американец», Буду умным, весёлым, добродушным стариком из Forest Hills. Человек умирает. Человек умирает не в постели, не в больнице, не в огне сражений и не под гранатами террористов, человек умирает в истории. Пусть ему дона всего лишь минута. Порой этой минутой завершается час, а этим часом год, а годом столетие, эпоха. Такая минута соединяет века. Господин Садат убит и похоронен в истории. Он был сильным, разумным и миролюбивым человеком. Мир на Востоке его личное достижение. Мы говорим о роли личности в истории, полагаем, что историей делают народные массы, то есть все и никто. Я думаю, это говорится, чтобы избежать ответственности. Илиаду написал Гомер. Паровую машину изобрёл Джеймс Уатт. Крылья дали человечеству братья Райт. А в Ватерлоо проиграл Наполеон. Русскую литературу создал Пушкин. Выволакивает её из провинциальной трясины Бродский с Набоковым. А роман «Я шел на связь» произведения господина Любина и массы тут ни при чем. Часто пишут «Музыка и слова народные». Затем выясняется, что «Народные слова» принадлежат Олешковскому, да и музыка ему же. Впервые евреи оплакивают смерть араба. Это не случайно. Президент Садат добился консолидации власти, остановил напор фанатиков ислама, слегка приструнил Кадафи, выдворил советских шпионов да ещё отобрал у них любимую Аswanскую плотину. Вспоминается такая песня: "Жар пустыни мне очень щипёт, и глаза застилает пот. Напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя течёт". Эта песня вершина экспансионистского нахальства, где уж там Киплингу с его африканскими маршами Садату она не понравилась. У него было много врагов, как у всякого миролюбивого человека, потому что мир требует жёсткой и целенаправленной воли. Садат добился мира на востоке, мира, от которого зависит жизнь сотен тысяч людей и который может рухнуть с гибелью одного единственного человека, потому что мир неустойчив, люди злы и нет конца человеческому безумию. Садат творил добро неумолимо и жёстко очевидно не знал, не увидел другого пути. Сердце такого человека открыто пулям. Бывают ситуации, когда бывают ситуации, когда все правы, и те, кто за, и те, кто против. Израиль решил не оказывать помощи тем мигрантам, которые едут в Америку. Решение это продиктовано отнюдь не жестокостью израильских властей. Израиль маленькое воюющее государство. Ему необходимы военные и профессиональные кадры. Ему дорога идея объединения монолитности своего народа. Значит,сахнут будет помогать Лишь тем, кто намерен жить в Израиле. Решение, конечно, волевое, но психологически объяснимое, так как руководствуется государственными интересами. Хотя вряд ли это решение достигнет цели, много ли проку от беженцев, которых заполучили насильственно, нелегко будет превратить этих людей в героев, в даже капиталистического труда, и тем более в доблестных солдат. Однако решение принято. Американский Госдепартамент высказался на эту тему критически. Хизс заявил, что будет и дальше оказывать помощь тем, кто намерен ехать в Америку. Затем поползли тревожные слухи, якобы господин Шафир взял своё заявление обратно, видимо, не без давления сохнута. Всё это довольно грустно, грустно, потому что компрометирует саму идею демократии. Безграничного уважения достоин тот, кто едет созидать молодое израильское государство, Но лишь в том случае, если он проделавает это добровольно. История на этот счёт богата разнообразными примерами, остановимся на самых крайних. Русского человека солдатова посадили как борца за независимую Эстонию, причём оккупированную его соотечественниками, а продал его на суде эстонец в арату. На националистом тут есть о чём задуматься. Лорд Байрон погиб сражаясь за независимость Греции, а Фаддей Булгарин сражался в частях Наполеона против русских. Байрон замечательный человек, Булгарин негодяй, но оба были свободными людьми, и это важно. Свобода, как известно, неделима, она нужна хорошим И плохим, и уж тем более нормальным людям. Вроде нас. Нельзя предоставить свободу одним лишь героям. Как нельзя предоставить возможность жениться одному барту Ренгольцу. Куда ехать? Для меня такой проблемы не существовало. Мой выбор был предрешен семейными и творческими обстоятельствами. И я осуществил его... И такое же право для каждого неоспоримо. Хочется верить, что соединённые штаты найдут возможность помогать беженцам и дальше, потому что Америка, страна классической демократии, не зря мы приехали именно сюда. Недавно мой друг недавно Мой друг Саломон Шапиро побывал в Испании, видел чёртову кариду, объездил средневековые испанские города, в конце говорит, домой потянуло. Домой это значит в Нью-Йорк, точнее, Forest Hills, где по утрам неутомимый Моня раскладывает свой товар, где на площадке у Walt Baumsa до самой темноты хлопочут автолюбители. А в магазине Брукстер гуляет девушка необычайной красоты. Как быстро это случилось, как быстро мы привыкли считать фантастическую Америку домом. Я давно уже замечаю в себе крикливые черты патриотизма. Злюсь, когда ругают Нью-Йорк, начинаю спорить, я говорю, что преступность здесь не так уж велика, что газеты умышленно раздувают эту тему. что шанс быть ограбленным ничтожен я лгу что каждый день бываю в горлеме и тем не менее жив допустим кто-то утверждает что в нью-йорке грязно грязь кричу я что значит грязь это вовсе не дрязь это неорганизованная материя За этой нелепой формулировкой скрывается простое ощущение: мне грустно, что Нью-Йорк захламлён, и посторонние это видят. Помню, Некрасов поинтересовался, сколько вы платите за квартиру. Я почему-то сказал 280, хотя мы платим значительно больше. Просто мне хотелось, чтобы Нью-Йорк выглядел как-то доступнее. В разговоре с приезжими Я тороплюсь изложить главное. Здесь ты не ощущаешь себя чужим. Здесь половина населения говорит с чудовищным акцентом. Таковы явные симптомы патриотизма Нью-Йорка. Ужасен и всё же это мой город. И люди здесь живут в основном симпатичные, хотя и с лёгкими чертами безумия, от последнего Маргулиса до Эдварда Коча. В Ленинграде я жутко гордился Эрмитажем, хотя не был там лет 25. А здесь горжусь музеем современного искусства, даже и за него не видел, а горжусь. Видимо, это и есть патриотизм гордиться неизвестно чем. И меня глубоко волнует сознание того, что русские живут по всей Америке, что Ефимов не собирается покидать Мичиган, что Лосеву нравится Ганновер, а Роме Левину отсутствующий на карте Холеок. Рано утром я выхожу за газетой, с кем-то здороваюсь, покупаю горячие бублики к завтраку. Начинается день, и я к нему готов. А потом мне ожиданов вспоминаю: в Пушкинских горах закончился сезон. В Ленинграде дожди. Выбирая между дураком и негодяем, выбирая между дураком и негодяем, по неволе задумаешься, задумаешься и предпочтёшь негодяя. В поступках негодяя есть своеобразный эгоистический резон, есть корыстная и неизменная логика, наличствует здравый смысл. Его деяния предсказуемы, то есть с негодяем можно и нужно бороться, с дураком Все иначе. Его действия непредсказуемы, сумбурны, а логичны. Дураки обитают в туманном клубящемся хаосе. Они не подлежат законам гравитации. У них своя биология, своя арифметика. Им все нипочем. Они бессмертны. Наша газета существует 14 месяцев. Я не говорю, что все идет замечательно. До сих пор нет хорошего экономиста. Нет странички для женщин, а о юном поколении совсем забыли. Мы все это знаем. Что-то делаем, пробуем, ищем. Не мешают газете вовсе не агенты КГБ, не палестинские террористы, не американские либералы, а мешают ей старые, знакомые, жизнерадостные, непобедимые дураки. Возникла у нас дискуссия о смертной казни. Вопрос освящался по-разному: с юридической позиции Лейкин, с этической Шрагин, с общедуховной Рыскин. Умные люди поделились своими раздумьями, высказали печальные истины, попытались выдвинуть конструктивные идеи. Тут же взял слово дурак. Чего это вы пишете? Зачем вы нас расстраиваете? Какая ещё преступность? Я 4 года в Америке, меня до сих пор не ограбили. А вы говорите. Появилась у нас статья о местном антисемитизме с фотографиями, цифрами, документами, и снова дурак выступает. Какой там антисемитизм? Ну всё хорошо. Что дураку ответить? Вот разрисуют тебя свастикой. Тебе свастика в физиогноме, тогда узнаешь. То и дело, появляются у нас критические статьи, иногда довольно резкие. И снова дурак недоволен. Зачем вы критикуете безданных писателей? Вы лучше критикуете талантливых, чтобы не заздавались. Состоялся в газете разговор на тему, что это значит быть евреем. И снова дурак карабкается на трибуну. Какая разница, евреи мы или не евреи? Грин-карта есть, машина есть, сосисок хватает. Какие могут быть дискуссии? Что? Ну, с дураком поделаешь. Дурак везде сущ и активен. Через авир прорвался, через океан перелетел и давит почище Андропова. По неволе задумаешься, выбирая между дураком и негодяем. Задумаешься и все-таки предпочтешь негодяя. Но самое ужасное, когда он еще и дурак, в придачу. На родине. На родине государством управляли мистические существа. А что мы знали о Сталине? Что он курил трубку и был лучше всех. Что мы знали о Ленине? Что он носил кепку и тоже был лучше всех. А о Брежневе мы даже этого не знаем. Известно только, что у него есть брови. Стуминаюсь, как я был изумлён, узнав, что Ленину нравилось холодное пиво. В этом зур рядом факте проглядывало нечто человеческое. Ещё наважно детак. У Ленина был незначительный дефект речи, у Сталина рыночный акцент торговца гладиолусами, у Брежнева во рту происходит что-то загадочное. Советские лингвисты особый термин придумали для этого безобразия фрикативное г. Это не случайно. Г и Р и цветочно-фруктовый акцент, ведь у инопланетян должны быть какие-то этнические особенности, иначе на людей будут похожи, а это нельзя. Э фраза выше звучит так: "Всё это не случайно, и Г, и Р, и далее по тексту". Вспомните день 1 мая. На трибуне мавзолея в зеленицы серых глиняных изваяний Брежнева и Косыгина еще можно узнать. Пельшие суслов однотипы, однотипны и взаимозаменяемы. Остальные неотличимы, как солдатское белье. Здесь государством управляют живые люди. Мы знаем, что Картер набожен, честен и благороден. Мы знаем, что Рейген тверд, принципиален и бережлив. Дома мне было абсолютно все равно, за кого голосовать. Я раза четыре вообще не голосовал, причём не из диссидентских соображений, а из ненависти к бессмысленным действиям. Здесь, повторяю, всё иночи. Здесь мы гораздо ближе к политике. Пусть мы ещё не американские граждане, пускай голосовать будут другие, неважно. Результаты президентских выборов близко касаются и нас, ведь за ними стоит реальный жизненный и государственный курс. Я убеждён в том, что личность государственного деятеля есть продукт эпохи, что время, исторический момент определяет тип главы государства. Сталин, Гитлер, Эйзенхауэр, Трумэн были очень разные люди, но было в этих фигурах и что-то общее, может быть, жёсткость такая эпоха. Хрущёв, Деголе, Кеннеди тоже отнюдь не близнецы, но что-то обще сквозило и в этих деятелях. Может быть, артистизм, дань времени. Когда наступила довольно серая и безликая эпоха разрядки, она же продила довольно серых и безликих вождей, мир был в относительном покое. Сейчас этому затишью приходит конец. Афганская трагедия знаменует новый исторический этап. Увы, американскому народу приходится выбирать между твёрдостью и катастрофой. Я не политический обозреватель, и не буду взвешивать шансы кандидатов, но я уверен, что президентом будет Рейган. Мне кажется, именно такого президента требует эпоха. Возможно, я ошибаюсь, но то и колонка редактора, чтобы помечтать. Людями науки установлено. Людями науки установлено, что время имеет форму, цвет, объём. Годность жизни была окрашен в самые разнообразные тона. А нелиновая заря во надежде то и дело сменялась пыльным цветом уныния, на зелёными побегами творчества сгущались чёрные облака догматизма, кумочевый мираж вседозволенностью уводил нас с благородного пути, шло время Серебристый ручеек инициативы орошал бесцветные пространства человеческой косности. Мы чувствовали себя все более уверенно. Год нашей жизни позади, год жизни — это так много. Это 52 бурных редакционных совещания. Это 47 196 часов совместного напряженного труда. Это 2 миллиона 831 тысяча 760 минут дерзости и бесстрашия. Год жизни это так мало. Это первые робкие шаги в нескончаемых лабиринтах американского бизнеса. Это невнятный лепет освобожденной младенческой речи. Это слабые, едва уловимые толчки независимого сознания. Мы не заблуждаемся относительно своих достижений, мы только заявили о себе, обозначили своё присутствие в этом безумном мире. В уре обстоятельствам нам была предопределена, предопределена сложнейшая миссия. Мы создали первую либерально-демократическую газету на русском языке. Нас часто спрашивают: какова ваша идеологическая платформа? каковы ваши принципы, с кем вы и против кого? Наши принципы ясны и однозначны. Газета является независимой, свободной трибуной. Эта трибуна предоставляется выразителям самых разных, зачастую диаметральных мнений. Редакция отнюдь не выдаёт себя за единственного конфидента истины. Редакторское кресло, повторяем, не есть вершина человеческой мудрости. Читатель, получая широкую и объективную информацию, делает выводы сам. И едва достигнув годовалого возраста, редакция не осмеливается считать читателей безпечными младенцами. Газета доверяет своим читателям мало того, она доверяет им больше, чем себе. На счастье, спрашивающий интерес выражает газета: "Кто стоит за вами?" Мы выражаем интересы 60 тысяч беженцев из Союза, наиболее жизнестойкой части советского еврейства, всех тех, кого благородно приютила загадочная и непонятная Америка. За нами стоят десятилетия уникального горького опыта, общие считателями трудностей и проблемы, общие слабости и грехи. И ведь читатели – та единственная инстанция, от которой мы добровольно и безоговорочно ответим. зависим. В эмиграции на каждом шагу. В эмиграции на каждом шагу дают о себе знать черты матриархата. Я знаю десятки семей, в которых именно женщине, блин, лежит главенствующая роль. Женщины более добросовестны, небреззательны. У них в большей степени развито чувство ответственности, они даже физически выносливы. Поэтому женщины быстрее и легче адаптируются. Успешнее преодолевают языковой барьер, лучше приспосабливаются к новым условиям. Вполне обычная представляется такая картина. Женщина работает по 8 часов, 3 часа проводит в субвее, где час считается за 3, как на войне. Вечером дети, прачечная, супермаркет и так далее. А мужчина тем временем размышляет о судьбах планеты, о будущем России. о путях демократии, об издержках и преимуществах свободы. Мужчина вещает и пророчествует, сеет разумное, доброе, вечное. Мужчина сеет, а женщина пашет на фабриках и в пиццериях за 3,50 в час. Лично я пролежал на диване ровно год. Моя жена работала с утра до ночи, За ужином она дремала под мои рассуждения на тему свободы и автократии. Мне вспоминаются дни перед отъездом и мои решительные заявления: главное обрести свободу, остальное не имеет значения, буду мыть посуду в ресторане или таскать мешки. Ленинградцы всхлипывали, слушая мои предъездные речи. Однако выяснилось, что мыть посуду в ресторане тяжело. И неприятно, я и дома тому ее без энтузиазма. Короче, обрел я свободу и лег на диван, а жена работает. Так прошел год. Наконец мы решили издавать газету, моя жена сказала, ничего, я привыкла, ты и в Союзе был нестандартной личностью. Прошел год, новый американец крепнет и обретает стабильность. В Форест-Хиллсе я стал не менее популярен, чем Консон. Хотя на доходах всё это отражается слабо, тем не менее я хочу сказать: Ирина, Галя, Таня, Рая, Лена, ещё немного, и мы заживём по-человечески. Простите нас и пожелайте нам удачи. Иммиграция из союза. Иммиграция из союза продолжается, хоть и в замедленном темпе. Приезжают друзья и знакомые, мы, разумеется, спрашиваем: "Ну как?" В ответ раздаётся: хорошего мяса в Ленинграде не купить, за фруктами очередь недавно мыло исчезло, зубная паста и так далее. Смешанное чувство охватывает нас: приятно сознавая, что тоталитарная машина даёт перебои, горько от мысли, что твоя страна голодает. Западные государства объявили Союзу частичные хлебные эмбарго, выражаясь человеческим языком, сократили продажи зерна. К этому их настоятельно призывали видные русские диссиденты Солженицын, Марченко, Буковский. Некоторым казалось, что это слишком жёсткая мера, и рассуждали они примерно так: в политике можно и нужно использовать силу, можно и нужно диктовать советам жёсткие условия, тем более что они признают лишь силу и жёсткость. Однако сокращать продажу хлеба неблагородно, и призывать к этому грешно, разве можно, чтобы народ голодар Наивные люди, они думают, что американский хлеб попадёт на стол русского человека, а аргентинское мясо зашептит на его сковороде. Какая глупость! Народ голодает по вине собственного руководства. Экономика и сельское хозяйство безобразно запущены, колоссальные средства расходуются на военные цели, коммунистическая экспансия обходится совету в миллиарды рублей. Но ведь с этим партийные функционеры живут отлично, разъезжают в заграничных автомобилях, возводят роскошные дачи, нежится под солнцем южных курортов. Через распределители их снабжают, снабжают всем необходимым. Западный экспорт хлеба и мяса лишь укрепляет тоталитарную систему, обогащает партийную верхушку, освобождает новые средства для подготовки к войне. Важно, что советские руководители и крупные американские торговцы временами действуют заодно. Обидно, что призывы русских диссидентов заглушаются голосами сторонников разрядки. Лишь перед единством демократии Союз будет вынужден отступить. Четыре места назад. Место 4 назад в редакции произошло знаменательное событие. Я бы даже назвал его историческим, а именно у нас восторжествовали принципы коммунистического труда. Вот как это было. Мы переживали очередные финансовые затруднения, мучительно выискивали пути дальнейшей экономии, урезали расходы по всем без исключения статьям. Наконец, были исчерпаны все мыслимые средства, Меттер стал изысканно любезным, что выражает у него крайнюю степень подавленности. «Цифры упорно не желали сходиться. Каждый номер газеты обходился в четыре тысячи, а выручали мы за него три с половиной. Орлов засыпал и просыпался с калькулятором в руке, а дефицит неумолимо возрастал. В голосах кредиторов звучали металлические нотки. Мы решили назначить экстренное совещание». Долго молчали с вытянутыми физиономиями, и вдруг прозвучало грозное загадочное слово маратории. Я забыл кто его произнёс, наверное, Вальль. Он у нас самый решительный. Что означает это слово, я тогда не знал да и сейчас плохо знаю, но общий смысл Доступен мораторий это когда тебя лишают заработной платы, частично или полностью. Необходим мораторий, твёрдо произнёс Вайл. И тут началось самое поразительное. Сотрудники Нового американца поднимались один за другим, коротко обрисовывали своё материальное положение, честно раскрывали дополнительные источники существования, затем назначали себе прожиточный минимум или совсем отказывались получать зарплату. Выявилась такая картина. Кое-кто подрабатывает на радио Liberty. У кого-то жена имеет нормальную человеческую профессию, о жёнах я ещё напишу в ближайшей колонке редактора. У кого-то стипендия. Батчан, например, вегетарианец, Люба Фёдорова на диете и так далее. Соответственно, были понижены оклады в следующих жёстких пределах от нуля до категорического минимума. Честно признаюсь, в ту минуту я испытала огромное душевное волнение. Газета в очередной раз была спасена. Это было 4 месяца назад. Прошли времена финансовых катастроф, положение необратимо стабилизируется, а мне не даёт покоя любозное соображение. Так ведь можно, невзначай и коммунизм построить, но зло советским товарищам. К спорту я абсолютно равнодушен. К спорту я абсолютно равнодушен. Припоминается единственное в моей жизни спортивное достижение. Случилось это на чемпионате вузов по боксу. Минут сорок пролежал я тогда в глубоком обмороке. И долго еще меня преследовал запах нашатырного спирта. Короче, не мое это дело. А вот начало Московской Олимпиады ждал и следил за ходом подготовки. Оно и понятное. Все прогрессивное человечество обсуждало идею бойкота. В результате кто-то едет, кто-то не едет. Не будет японских гимнастов, не будет американских метателей, не будет кого-то из ФРГ. Вот так прогрессивное человечество реагировало на захват Афганистана. Плюс частичное зерновое эмбарго, да еще какой-то научный симпозиум отменили или перенесли. Какой-то шведский джаз, сексофон, рояль ударный в Москву не едет. Короче, дали отповедь захватчикам, рубанули с плеча, ответили ударом на удар, прихлопнули бандитов моральным астракизмом. У писателя Зощенко есть такая сцена. Идет по улице милиционер с цветком. На встречу ему преступник. «Сейчас я тебя накажу», — говорит милиционер. «Не дам цветка». Вот так и мы сидим, гадаем, как они там без нашего цветка. Да советские вожди плевать хотели на моральный остракизм. Советские вожди догадываются, что их называют бандитами. Они привыкли. Они даже чуточку этим гордятся. Им кажется, лучше быть сильным, чем добрым. Сильного уважают и боятся, а добрый кому он нужен, спрашивается? Тем более, что слабость издале неотличима от доброты. Советские начальники знали во что им обойдётся в Афганистане. Уверен, что заранее подсчитали цену этой акции. И знаете, теперь во что им обойдётся следующее. Их устраивает такая цена. Хапнут завтра совета какую-нибудь полинезию, а мы в припадке благородного негодования отменим симпозиум, какой-нибудь биологический форум по изучению ящериц. Да что там, экспорт устриц приостановим. В общем, не дадим цветка. Усть мучаются. Снынением гляжу я на прогрессивное человечество. Паршивую олимпиаду бойкотировать и то не могли, как следует договориться. А если война? Зима к Нью-Йорку подступает. Зима к Нью-Йорку подступает осторожно. Ещё вчера было душно на остановке с обвея Возо вчера я спускался за газетами в шлёпанцах, 3 дня назад оставил в ресторане свитер, а сегодня утром задаю вопрос ближайшим родственникам: "Где моя вязаная шапка?" Дома было всё иначе. Сначала дожди, потом неделя сухих холодных ветров, и вдруг рано утром пелена белого снега. и снежные шапки на тумбах ограды и белый узор на чугунных воротах и улица, напоминающая чёрно-белый фотоснимок. Нелегко было шагнуть с крыльца в первый зимний день. Я хорошо запомнил ощущение решимости, которая требовалась, чтобы ступить на это белое полотно. А помните, друзья, кальсоны трикотажные, импортные кольсоны румынской фирмы «Партизан» и ощущение неловкости при ходьбе, и стянутые манжетом щиколотки, и загадочные белые пуговицы, которые внезапно таяли от стирки. Куда это все подевалось? Того и гляди, заговорю, как охваченный ностальгией патриот, а на Тамбовщине сейчас поди июнь. Малиновки поют, выйдешь бывало на дальний плёс. Нет там вовсены. Нет дальнего плёса, нет малиновок, и июня тоже нет. И не было. Зима в Нью-Йорке лишена сенсационности, она не фокус и не бремя. Она есть естественное продолжение сыроватого тёплого бабьего лета, те же куртки и джинсы, те же фрукты под открытым небом. Так чего же мне не хватает? Сырости, горечи, опилок на кафельном полу Соловьёвского гастронома, нелепых скороходовских башмаков, село грек и ватников, как это сказано у Блока. Но и такой моя Россия, ты всех краёв дороже мне. Тяжело заканчивать разговор этой печальной нотой. Правильно написал Григорий Рыскин: у нас была судьба, не биография, а судьба. И мы не сдались. Конечно, Рыскин не блок, так ведь и мы не прекрасные дамы. Из России долетают, из России долетают тревожные мрачные вести. Одному кандидатскую не утвердили, другого с работы уволили, третий отказ получил. Очереди за колбасой, зимней обувью не купить и так далее. В общем, нечему радоваться, тоска, уныние и горечь. И все-таки сквозь этот мрак доносится порой живая, язвительная, неистребимая шутка. Вообразите себе приемную какого-нибудь львовского авира. Табличка с фамилией инспектора. Публика терпеливо ждет в своей очереди. Распахивается дверь. Выходит очередной посетитель на лице его скорби разочарования в зале полная тишла. И вдруг какой-нибудь Фима Боря или Лазарь Самуилович тихонько произносит «Дан отказ ему на запад». Раздался первый неуверенный смешок. Через минуту смеются все, включая дежурного милиционера. А значит, жизнь продолжается. Значит, есть силы для борьбы. Вообразите провинциальный город Воронеж, Тулу, Сестровецк. Утро в продовольственном магазине на витрине мелкий частик. Завтрак туриста одиноко желтеет прямоугольник голландского сыра. Возле кассы очередь, лица неприветливые и суровые, неожиданно кто-то в полголоса декламирует. В Воронеж где-то бог послал кусочек сыра, и вновь раздается смех, и жизнь кажется не такой уж безнадежной. Вспомним недавнее прошлое. Наши танки движутся к афганской границе. Солдаты удручены и подавлены. В грохоте машин тишина становится ещё заметнее. И вдруг происходит чудо. Кто-то саркастически роняет: "Наш паровоз вперёд лети, в Кабуле остановка". Значит, чувство справедливости ещё не потеряно. Значит, эти люди ещё способны возродиться. Юмор украшение нации в самые дикие, самые беспросветные годы не умирала извечная и горькая простодушная и затейливая российская шутка, и хочется думать: пока мы способны шутить, мы остаёмся великим народом. Писать о космосе трудно, Писать о космосе трудно, вообразить его себе невозможно, поскольку космос есть отсутствие, ничто. Я хорошо помню день Гагаринского триумфа. Мы, студенты Ленинградского университета, шагаем по Невскому, размахиваем самодельными транспарантами, что-то возбужденно кричим, и только мой друг, знаменитый фарцовщик Белуга, язвительно повторяет «Ликуйте жлобы!» Динамо в космосе. Динамо по блатному означает жульническая махинация, причём с оттенком дешёвого шика. Видимо, Белуга раньше других ощутил наступление грандиозной пропагандистской кампании, увидел первые гримасы советского космического блефа. У Гагарина было на редкость симпатичное лицо. Его наградили, увенчали и возвеличили, превратили в воодушевлённый символ, вылыбающуюся политическую идею. В временами Гагарин становился человеком, и тогда он сильно запевал, ведь ему не хотелось быть идеей, и он пил всё больше. Сначала разбился в машине, на лице его, которое продолжало быть общественным достоянием, возник глубокий шрам. Затем Гагарин угнал самолёт и разбился окончательно. Космическая эра продолжалась, летающих идей становилось всё больше. Для их бесчисленных портретов уже не хватало Кремлёвской стены. Число космонавтов росло и росло. У них возникла своя футбольная команда. Затем произошла трагедия. Несколько космонавтов погибло, не помню, трое или четверо. Это был печальный, траурный день. Моя дочка спросила, от чего ты не плачешь. Я ответил: "Плачу те, кто их знал. Для меня они были летающими идеями. Я не могу рыдать о погибших идеях". Прошло много лет. В космос по очереди слетали народные демократы, вьетнамец, болгарин, поляк. Честно говоря, я перестал интересоваться этими делами. Я давно уже не интересуюсь пропагандой, давно уже пытаюсь руководствоваться не чужими, а собственными идеями. И вот мы узнали про космический челнок Можно назвать его космическим автобусом, космическим маршрутным такси. Машина вернулась на землю. Вернулись затраченные миллионы, вернулись потрясающие механизмы, вернулись люди. Читая газетные сообщения, мы думаем не об объектах, летающих в космосе, мы думаем о космических заводах, о космическом туризме, то есть о космической перспективе. Мы убеждаемся, человечеству есть куда идти, куда лететь, куда стремиться. Более того, если Запад полностью уступит Советам, будет куда эмигрировать дальше. Все мы готовились. Все мы готовились к отъезду на Запад. Каждый по-своему. Самые дальновидные занимались английским. Самые практичные обзаводились английским. кораллами и хохломой кто-то учился водить автомобиль кто-то фотографировал свои рукописи мой сосед григорович вывез два ротиновых отреза на пальто а в задате говорят шил из них чехол для микроавтобуса лично я собирал информацию мне хотелось стресс и объективно представлять себе будущую жизнь Я знал, что литература в Америке источником существования не является, что дорогие русские книги ничтожны, что людям моего склада очень трудно найти работу, что американская преступность достигла устрашающих размеров. Мне хотелось знать правду. Я желал навсегда покончить с иллюзиями. Многое из того, что я узнавал, внушало ощущение страха. Я боялся одиночества не моты, меня уже со след перспектива второго рождения пугала неизбежная языковая изоляция. Я не был уверен, что смогу писать, а тогда всё остальное не имело бы значения. Кроме того, я опасался ностальгии, я так много слышал об этом. Я читал письма Бунина, Цветаевой, Куприна, и я не мог сомневаться в искренности этих писем. Конечно, мне и раньше случалось надолго покидать Ленинград, но тогда я знал, что могу вернуться, и всё равно умирал от тоски. В армии у нас было такое печальное развлечение: собирались бывшие ленинградцы и начинали вспоминать дома. По улице Ракова, скажем, один за другим, какого цвета, сколько этажей, что там было внизу, закусочное, ателье, прокат. Заканчивалось это делом мрачной попойкой с слезами, бессонницей. И вот мы приехали. Испытали соответствующий шок, и многие наши страхи подтвердились. Действительно грабят, действительно работу найти трудно, действительно тиражи ничтожны. А вот ностальгия отсутствует. Есть рестораны для собак, брачные агентства для попугаев, резиновые барышни для любовных утех, съедобные дамские штанишки всё есть. Только ностальгия отсутствует, единственный фрукт, который здесь не растет. Лишь иногда, среди ночи, в самую неподходящую минуту, без причины, ты вдруг задыхаешься от любви и горя. Боже, за что мне такое наказание? Но это так, иногда. Да. И говорить не стоит. Да и газета наша принципиально оптимистическая. С детства нас убеждали, с детства нас убеждали, что мы лучше всех. Внушали нам ощущение полного и безграничного совершенства. Советское, значит, отличное. Наше учение, самое верное, Наши луга самые заливные, наши морозы самые трескучие, наша колбаса самая отдельная и так далее. Самолюбующийся человек производит жалкое впечатление. Я умный, добрый, хороший звучит неприлично. Коллективное самолюбование выглядит не менее глупо, чем персональное. Мы умные, добрые и хорошие тоже не звучит Видимо, многие думают иначе, кричать о себе «я хороший» не решаются, а вот утверждать «мы хорошие» считается нормальным. Народ есть совокупность человеческих личностей. История народа — совокупность человеческих биографий. Культура, религия — необозримая совокупность человеческих деяний и помыслов. Повышенное расположение к себе есть нескромность, повышенное расположение к своему народу шовинизм. Заниматься самовосхвалением непристойно, восхвалять свой народ, принижая другие, также глупо и стыдно. Прославить человека могут лишь его дела, так и слава народа в его деяниях, в его истории, в религии, культуре. Мы создали первую в Америке еврейскую газету на русском языке не потому, что мы лучше, и не потому, что мы хуже, а потому что мы есть и будем. В Ленинграде у меня был знакомый Гриша Певзнер. При слове еврей лес драться. Гриша считал, что еврея оскорбление. Например, его спрашивали: "Вы еврей?" И Гриша становился в позицию, на его лице вспыхивали багровые пятна, на скулах появлялись желваки. Он говорил: "Что ты хочешь, идём сказать?" Гриша был уверен, что защищает своё национальное достоинство, расписываясь при этом в своей неполноценности. У мировых знаменитостей Гриша выискивал наличие еврейской крови, читал евреиме Пушкина и Блока, но при этом утверждал, что марксизм выдумал Энгельс гой из абулдыга. Гришу можно понять, Гриша настрадался от антисемитизма. Но ведь мы-то уехали, кстати, Гриша тоже Так давайте чуточку расслабимся, давайте при слове «еврей» не размахивать кулаками. Выше фраза надо читать немножко с другим логическим удовлением, но ведь мы-то уехали. Кстати, Гриша тоже. Далее по тексту. Любовь к своему народу естественное чувство, да и любовь к себе естественная. Люби на здоровье, люби, но помалкивай. Чтобы не получилось еврейское, значит отличное. Я думаю, Рейган Я думаю, Рейган очень популярен среди новых иммигрантов. Я не имею специальных данных, просто мне так кажется. Мы знаем, что он на коммунистических лидеров оказывает воздействие только сиво, что любые мирные переговоры они используют в корыстных и неблаговидных целях, что любое соглашение может быть нарушено в удобной для большевиков позиции. Кремлевские правители уважают только силу. Рейган производит впечатление сильного человека. Недаром ему так хорошо удавались роли ковбоев. Рейган тверд и практичен. Он последовательно внедряет свои идеи. Уверенно навязывает свою волю Конгрессу. На международном уровне высказывается твердо и жестко. И вдруг неожиданная отмена зернового эмбарго. Признаюсь, меня несколько озадачило это решение. Рейган мотивирует его следующим образом. Эмбарго затрагивает интересы американских фермеров. Желая наказать большевиков, мы наказываем себя. И, наконец, коммунисты покупают зерно в других странах. То есть эмбарго не достигает своей цели. Мне кажется, в этом случае здравомыслие Рейгана граничит с цинизмом. Да, верно. Американские фермы, фермеры заинтересованы в том, чтобы продавать излишки своего хлеба. Эмбарго действительно причиняет им некоторый материальный ущерб. Но ведь существует и этическая сторона дела. Существует понятие гражданского и нравственного долга. Американское зерно в данном случае понятие условно это вовсе не блины и пампушки для советских людей. Обеспечив себя зерном, большевики увеличат военные расходы, высвободят средства для осуществления новых милитаристских планов. Зачем же укреплять позиции врага, не скрывающего своих глобальных экспансионистских целей? Возможный режим считает эмбарго не принципиальный мир, рассматривает его как побочный, несколько женственный дипломатический ход в манере господина Картера. Собирается противопоставить ему какие-то более жёсткие и недоусмысленные методы давления, компенсировать отмену зернового эмбарго более действенными политическими акциями. Возможно, это так. Будем надеяться, что это так, и всё-таки останется чувство досады. Этика и мораль начинаются с готовности жертвовать личными интересами ради достойной цели, а государственные принципы требуют определённых и неизменных и неизменных критериев. Не всякое дело может быть предметом компромисса. На этом заканчивается статья. Не всякое дело может быть предметом компромисса. Новая статья под заголовком В союзе нам казалось В союзе нам казалось, что мы демократы ещё бы, ведь здоровались с уборщицами, пили с лектомантёрами и как положено тихо ненавидели руководство. Тоталитарный строй нам притил, мы ощущали себя демократами и наконец сделали окончательный выбор, подали документы на выезд. При... Приехали, осмотрелись и оказалось, что выбрать демократию Недостаточно. Как недостаточно выбрать хорошую творческую профессию. Профессия и надо овладеть, то есть учиться, осваивать навыки, постигать законы мастерства. Мы учимся демократии подобно тому, как учились ходить, робко и неуверенно делаем первые шаги, естественно, не обходится без падений и ушибов. Скоро мы будем отмечать юбилей нового американца. За это время газета изменилась самым радикальным образом. Я говорю не о количестве страниц, не о принципах вёрстки, даже не о качестве публикуемых материалов. Произошло нечто более важное изменились мы сами. Чего только не происходило за эти месяцы в редакции: то делались попытки установить непререкаемую единовластие, то наоборот, увести газету в дебри анархии и безответственности. Часы напряжённых дискуссий сменялись периодами расслабленного умиротворения. Турнир у извлённых амбиций чередовались с припадками взаимного обожания. Шаг за шагом мы избавлялись от пережитков тоталитаризма, и процесс этот далеко не завершён, но уже сейчас можно говорить о торжестве демократических принципов. Есть обязанности у президента корпорации и есть обязанности у наборщицы. Спорные вопросы обсуждаются на редакционных летучках. Если не удаётся прийти к общему мнению, голосуем. Последняя статья Глесера обсуждалась 4 раза и всё-таки была отвергнута. Большинство голосовало против, за только двое президент и главный редактор. Разумеется, количественный принцип не идеален, истина далеко не всегда принадлежит большинству. но меньшинство она принадлежит ещё реже. Любое учреждение поставляет с собой крошечную модель государства. У тоталитарной модели есть свои преимущества: оперативность, дисциплина, безоговорочная исполнительность, но во имя этого приходится жертвовать главным человеческим достоинством. И поэтому мы, убеждённые демократы, Конечно, мои не только сослуживцы, не только единомышленники, есть у меня в редакции близкие друзья, люди, которыми я восхищаюсь, мнением которых чрезвычайно дорожу. Стоит ли выделять их фамилии? Пожалуй, нет. Ведь это будет не демократично. Ещё в Ленинграде Ещё в Ленинграде мне часто приходилось слышать, все русские на западе жестоко перессорились: евреи с православными, монархисты с демократами, либералы с почвенниками, первая эмиграция с третьей и так далее. Наконец я приехал и убедился, действительно, руга не хватает и в прессе, и на частном уровне. Поводов бесчисленное множество: эстетические, политические, философские, религиозные Цель одна скомпрометировать идейного противника как личность. Повторяю, не убедить, не опровергнуть, а именно скомпрометировать. Вот и в степени нас можно понять: за спиной десятилетия вынужденной немоты, печать на устах, кляп в во рту. Амбарный замок на губе. Десятилетиями мы безмолствовали, расклянивались с негодяями, улыбались стукачам, мирились с любыми гнусностями. И вот мы здесь. Кругом свобода, демократия и плюрализм нам скомандовали: можно, можно всё. Можно думать, читать, Говорить. Какое-то счастье. Говорить, что думаешь. Какая-то мука. Думать, что говоришь. Говорить умеет всякий. На 14-й улице есть попугай в зоомагазине. Говорит по-английски втрое лучше меня. А думать не каждый умеет. Слушать и то разучились. Казалось бы, свобода мнений очень хорошо. Да здравствует свобода мнений для тех, чьё мнение, чьи мнения я разделяю. А как быть с теми, чьё мнение я не разделяю? Заткнуть им рот, заставить их молчать, скомпрометировать как личность. Дома бытовало всеобъемлющее ругательство евреи. Что не так? Евреи виноваты. Здесь агенты КГБ. Всё плохое дело рук госбезопасности, происки товарища Андропова. Пожар случился, КГБ этому виной. Издательство рукопись вернуло под ножом КГБ. Жена сбежала, ни ночи как Андропов её ублюдил. Холода наступили, знаем, откуда ветер дует. Слов нет, КГБ зловещая организация. Но и мы порой бываем хороши, и если мы ленивы, глупы и бездарны, то Андропов ни при чем, у него своих грехов достаточно. Так давайте же взглянем на себя критически и беспристрастно, будем учиться выслушивать своих противников, терпимо относиться к чужому мнению, соблюдать элементарные приличия. Давайте учиться жить по-человечески. И учтите, что если кто-то возражает, если кто-то возражает, я буду считать этого человека агентом КГБ. Я часто вспоминаю, я часто вспоминаю лагерную зону под Иос-Сером. Перекур на лесоповале, потом с вами скакарь, мурашка рассуждает у тлеющего костра. Хорошо, начальник, в лагере можно не думать, за нас опер думает. А теперь мне хочется задать читателям вопрос: не уподобляем ли мы этому тюремному философу? Живём мы или тянем срок? И вообще, кто мы такие? Безответственные малолетки или взрослые люди, способные ориентироваться в мире идей? Или нужен милиционер-регулировщик? Желаем думать самостоятельно или пусть думает начальство? Мы объявили газету Независимой и Свободной трибуной. Стараемся вражать различные иногда диаметрально противоположные точки зрения, доверяем читателю, предоставляем ему возможность думать и рассуждать. В ответ то и дело раздаётся: "Не хотим, не желаем свободных дискуссий". Не желаем свободных дискуссий, это я повторил эту фразу ещё раз. Не интересуемся различными точками зрения, хотим единственно верное учение, единственную правильную дорогу, хотим внести единый идеологически выдержанный транспарант. Зачем нам яркие праздничные одежды, самостоятельные мысли? Хотим быть серыми и одинаковыми, как новобранцы. Зачем нам колебаться, меняться и перестраиваться? Хотим быть твердыми, как шанкр. Хотим, чтобы все было просто. Были коммунистами, стали антикоммунистами. Сменили ворота, как на футбольном поле. А если мир сложнее таблицы умножения? Если кроме дважды два-четыре существуют логарифмы? Нет. Не желаем споров. Не хотим разногласий, отказываемся выражать собственное мнение. За нас думает академик Сахаров. Не желаем спорить и возражать. Пусть всё будет чинно и спокойно, как в морге. Видел я раз случайно пекинскую кинохронику. Торжественный митинг. Центральная площадь. Полмиллиона китайцев в одинаковых синих робок. Главный что-то писнул, и китайцы дружно писнули в ответ. И одновременно протянули вверх сжатые кулаки. Тут я, честно говоря, перепугался. Вот эта машина, полмиллиона шурупов и винтиков, и все заодно. Да это пострашнее водородной бомбы. Настанет ли конец бараньему единодушию, проснется ли в нас думающий и колеблющийся свободный человек? Против моего дома Против моего дома есть небольшой супермаркет. Вы заходите, накладываете продукты, затем расчитываетесь у прилавка. Миловидная девушка укладывает содержимое тележки в коричневый бумажный пакет. Вы слышите приветливое "Thank you, have a nice day". Прошу прощения, если я неверно прочел эти фразы по-английски без перевода. Там же имеются дорогие по тексту. Там же имеются в продаже целлофановые мешки, стоят 10 центов. Вы покупаете этот мешок, платите 10 центов, однако в целлофановый мешок девица содержимое от тележки не укладывает, протягивает этот самый мешок и все. А положить в мешок товар не удосуживается и уже не говорит вам приятных слов. Потому что это лишняя работа, лишнее движение, не предусмотренное стандартами здешнего обслуживания. Меня это, честно говоря, поразило, казалось бы. Как, естественно, оказывать пустяковую и дополнительную услугу, так нет. В бумажный мешок, пожалуйста. А в целлофановый ни за что. Ну что ты скажешь? Может, действительно, хваленая американская вежливость формальна. И дружелюбие формально, и благородство, и любовь к свободе. Еду в метро, охваченный грустными размышлениями, обращаюсь к прилично одетому господину, спрашиваю нужную остановку. «А куда вы направляетесь?» — интересуется господин. «Я объяснил». Да, как он представьте себе, вылез из метро раньше, чем ему было нужно, отправился меня провожать. Всю дорогу звал моё семейство пожить у него. Прощаясь, сунул мне визитную карточку. Я говорит: "Адвокат. Понадобится консультация. Звонить". Ну что ты будешь делать с этой Америкой? Любить её или ненавидеть? 4 года назад Ещё 2 года назад японский журналист задал академику Сахарову вопрос: "Может ли измениться советский режим? Реально ли это в обозримом будущем?" "Боюсь, что нет", ответил Сахаров. Тогда журналист спросил: "Значит, всё безнадёжно? А ради чего же вы занимаетесь правозащитной деятельностью? Зачем рискуете собой?" саркал ответил. "Тогда вообще не стоило бы жить. Без надежды жизнь лишается смысла". Я не верю и всё-таки надеюсь. Эти соображения, это соображение может показаться наивным, однако лишна первый взгляд. Правда существует во имя правды, не преследуя каких-либо иных материальных целей. Надежда существует во имя надежды. Пусть всё ужасно. Газету утром раскрывать боимся. Военная угроза, Польша, терроризм, казалось бы, В именах главы имеющей семь труб уже приготовились и впереди конь бледный и всадник, которому имя Смерть, и всё-таки мы говорим друг другу счастливового Нового года. Всё было, всякое бывало, но дружба уцелела. Хоть и сокращается порой круг друзей, но телефон звонит, и почтальонам есть работа, и вечно рядом какие-то симпатичные люди. Надейтесь, друзья. Врагам мы тоже говорим счастливового Нового года. Всем бы их таким порадовать, врагов. Может, окочурится им на радость. Что ж, со временем, как говорится, не исключено. Надейтесь, враги. Я всё ещё надеюсь, не от слепоты, не от бессилия, во имя самой надежды, без каких-либо иных материальных целей. Сама надежда является целью. Она же Является средством. Был у меня в Ленинграде. Был у меня в Ленинграде знакомый фарцовщик. Громадными партиями скупал у иностранца всяческое барахло. Занимался также валютой и антиквариатом. Позавчера, встречая его на Квинс-бульваре, обнялись, разговорились. Ну как, спрашиваю, чем занимаешься? Кручу баранку, отвечает. В каловую с утра до ночи я удивился, ты же был деловой, предприимчивый, мой друг усмехнулся. Америка показала, кто деловой, а кто не очень. Действительно, Америка многое заставила пересмотреть в себе и в жизни. Здесь всё по-другому. Здесь понятие бизнесмен и мошенник не совпадает. Говоря проще, здесь надо работать. Вот мой знакомый и превратился в честного труженика. Мне возразят, ну хорошо, ремесленники, инженеры, ученые, а как быть с музыкантами и литераторами? Хорошие музыканты играют. Я не говорю о Ростроповиче. Пономарев играет, Сермакашев играет, Батицкий играет. Причем речь идет только о моих личных знакомых. Литераторов поддерживает государство. У Поповского стипендия, у Парамонова стипендия, у Соловьёва, Клепиковой такая же история. Даже Алешковский грант получил. Мне возразят: "А как же быть с писателями на велферии, с музыкантами за баранкой, с кинорежиссёрами, переквалифицировавшимися в управдомы?" А вы присмотритесь. Может, они больше вы не стоили? Может, может это их настоящее призвание? Короче, либо это временно, либо справедливо. Америка не рай и не распределитель ЦК. Америка не только вознаграждает одарённых и работающих, Америка жестоко отрезвляет самонадеянных и заблуждающихся. Причем выигрывают и те, и другие. А одаренным и работящим воздается по заслугам. Самонадеянные и заблуждающиеся утрачивают вредные иллюзии и то и другое благо. Мои товарищи Вайли Геннис сменили десятки профессий. Насколько я знаю, вершина их советской биографии пожарная команда. А теперь уважаемые люди, критики, попробуй трон. Метер заведовал поломанной радиостанцией и сочинял телепередачи о животноводах. А теперь, что не говори, президент корпорации и так далее. Лично я стал тем, кем был, наверное, и раньше. Просто окружающие этого не знали. То есть литератором и журналистом увы далеко не первым. И к счастью, Далеко не последним. Как-то беседовал я. Как-то беседовал я с приятелем. Приятель выпил, закусил и говорит: с американцами дружить невозможно. Это холодные, чёрствые меркантильные люди, главное для них практический расчёт. Помнишь, как было в Союзе? Звонит тебе друг среди ночи: "Толик, у меня депрессия, с салкой полаялся". Ты хватаешь пузырик к нему и потом до утра керосинети. А для тебя последнюю рубаху снимете ты для него. Вот это дружба на взрыв до упора. Все это мой приятель говорил абсолютно серьёзно. Я задумался. Есть ли в Ленинграде писатель, общительный, способный, добродушный человек, как выяснилось, давний свидетель ГБ. Взяли, посадил своего друга Михаила Хейфица. А ведь дружили. и до утра обеседовали, и последними рубахами торжественно обменивались. Есть в Союзе такой романист, пикуль, размашистый, широкий человек, и водку пить мостак, и драться лезет, если что. Взял и посадил своего и моего друга Кирилла Успенского. И так далее. Есть в российском надрыве опасное свойство — Униженные, пуганые и глухонемые, ищем мы забвения в случайной дружбе. Выпьем, закусим и начинается: Вася, друг любезный, режь последний огурец. Дружба это, конечно, хорошо, да и в пьянстве я большого греха не вижу. Меня интересует другое. Я хочу спросить: а кто в союзе за 60 лет написал 15 миллионов доносов? Друзья или враги? Да американцы сдержаннее нас. В душу не лезут. Здесь это не принято. Если разводятся с женой, идут к юристу, а не кто лику водку жрать. О болезнях рассказывают врачу, сновидения излагают психоаналитику, идейного противника стараются убедить, а не бегут жаловаться в первый отдел. Да и так ли уж они практичны? Часть моих рукописей вывез из Ленинграда американец Данкер, кстати, интеллигентный негр. Совершенно бескорыстно, более того, с риском для карьеры, поскольку работает в американо-советской торговле. Издал мою книгу американец Профер, и тоже совершенно бескорыстно, более того, претерпевая убытки на многих русских изданиях. Переводят мои сочинения две американки, и обе работают бесплатно в сомнительном расчете «Данкер». на грядущие барыши в одном мой друг прав последняя рубашка здесь со мной не делились и слава богу зачем мне последняя рубашка у меня своих хватает я уж не говорю про огурцы в детстве я был в детстве был невероятным оптимистом в дневнике и на обложках школьных тетрадей я рисовал портрет сталина и других вождей мирового пролетариата, особенно хорошо получался Карл Маркс. Вакноменную кляксу размазал, уже похоже. Маршируя в пионерских рядах, я не щадил голосовых связок, яростный оптимистом. Мне говорили: "Жизнь стала лучше, жить стало веселее", я верил. Слыминай этот задорный марш. Мы будем петь и смеяться, как дети, среди всей общей борьбы и труда. Эти слова я выкрикивал десятки раз, выкрикивал, выкрикивал, а потом задумался, что же это получается? Все кругом работают, а мы поём и хохочем, как слабоумные. В общем, стал мой оптимизм таять, всё шло одно к одному. Деда расстреляли, отца выгнали с работы, потом меня из комсомола, потом из университета, потом из союза журналистов и так далее, потом Оказалось, что далее некуда, и пессимизм мой всё крепчал. Окружение моё тоже состояло из людей печальных, весельчаков я что-то не припомню, весельчаков мои друзья остерегались, не стукачли. Наконец мы эмигрировали, живём в Америке, присматриваемся к окружающей действительности. Свой чу любова американский: "Как дела?" "Файн", отвечает. Вроде бы не дурак, и уж как минимум не стукач. Может, у него и в самом деле файн, почему бы и нет? говорит, что думает, живёт, как считает нужным, молится кому хочет, сыт, одет, обут. Каждому, что называется, по труду. Так наметился у меня поворот к оптимизму. Теперь уже на мрачных людей смотрю подозрительно. Чего это они такие мрачные? Как бы колоши не украли? А может, КГБ их сюда засылает? Для увеличения напряженности? И коллеги у меня подобрались соответствующие. То и дело улыбаются, порой смеются, из-за этого даже хохочут. И газету делают принципиально оптимистическую. Конечно, бывает и у нас огорчение. То анонимное письмецо от какого-нибудь уязвленного дурака, то из Союза придут дурные вести. Или дочь презрением обдастся за то, что не умеешь водить автомобиль, Но главная проблема решена. Будущее наших детей прекрасно, то есть наше будущее. Поэтому наша газета взывает к мужеству и оптимизму. А истинное мужество в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду. Однажды мы ехали в Сапвее. Однажды мы ехали в сабвее. Я был с женой и дочкой, сижу, читаю газету. На остановке ворвались молодые люди, а может, перешли из другого вагона, человек пять. Один с гитарой, у другого транзистор, куртки, сникерсы. Это были нехорошие, дурно воспитанные молодые люди. Они шумели, толкались, вероятно, сквернословили, они, как говорится, нарушали. Публика Вела себя не лучшим образом. Один газету читает, другой в окошко загляделся. Благо за окном сплошная тьма и так далее. В Союзе я бы знал, как поступить. Я бы подошёл к этим молодым людям и сказал: "Заткнитесь!" и добавил бы: "Вон отсюда!" А если надо, треснул бы кого-то по затылку. А тут я испугался. Я языка толком не знаю, порядков не знаю, скажу что-то, не пойму. То ли извиняются, то ли дальше оскорбляют, а вдруг стрелять начнут. Может, у каждого по нагану или бритвой по фезиономии. Советский хулиган, он родной и понятный. Он, если бьёт, то монтировкой или трубой, или доской от забора, или пивной кружкой, или вилкой на худой конец, то есть знакомыми, полезными вещами. А у этого, что на уме? Короче, сижу Читаю газету, а молодые люди продолжают нарушать. Старуху толкнули, из горлышка выпили, транзистор завели на полную мощность. В общем, ничего хорошего. Читаю газету. Вдруг поднялся мужчина средних лет, американец, худой такой и ниже меня ростом, подошёл к хулиганам и говорит: "Заткнитесь!" И затем вон отсюда. Чувствовалось, если надо, он может кого-то и по затылку треснуть. И молодые люди заткнулись и на остановке вышли. А мужчина сел и задремал. К чему я все это рассказываю? А вот к чему. Я знал все английские слова, которые он произнес. И сам все это мог произнести без акцента. Однако не произнес. Я газету читал. Как вы сейчас. Когда-то я работал на заводе. Когда-то я работал на заводе, точнее в заводской многотиражке. На этом заводе произошёл удивительный случай. Один мой знакомый инженер хотел поехать в Англию, купил себе туристическую путёвку, начал оформлять документы, всё шло хорошо, и вдруг отказ. Портком отказался выдать моему знакомому необходимые рекомендации. Я спросил Парторга, в чем дело, ведь мой знакомый не еврей, и еще бы, сказал Парторг. Кроме того, он член партии, естественно, сказал Парторг. Так в чем же дело, чего вы его не отпускаете? Парторг нахмурился и говорит, ваш знакомый слишком часто улыбается и даже смеется, в том числе и на партийных собраниях. Есть свидетели. А, говорю, тогда понятно. Улыбающийся человек не угоден тоталитаризму. Смеющийся опасен, хохочущий опасен втройне. Дома нас окружала тотальная безвыходная серьезность. Вспомните лица порторгов, милиционеров и заведующих отделами. Вспомните лица домоуправов, торговых работников и служащих почты. Вспомните лица членов политбюро, ЦК. Вспомните, например, лицо... касыгина беременным женщинам нельзя показывать такие вещи сейчас мы в америке строим новую жизнь реализуем изначальные демократические права право на собственное мнение право на материальный достаток право на творчество и так далее и ещё мы осуществляем великое человеческое право на смех и улыб Смеёмся над велеречивой тупостью и змеиным ханжеством, над уже пророками и псевдомучниками, над президентами и рыцарями велфера. 6 месяцев выходит наша газета, 6 месяцев я то и дело слышу, и чего вы смеётесь? Над чем потешаетесь? Такие несерьёзные. В Камбодже террор В Афганистане трагедия, академик Сахаров томится в горьком, и вообще мир на грани катастроф. Да. Мир на грани катастрофы. И привели его к этой грани угрюмые люди. Угрюмые люди держат в плену заложников. Угрюмые люди бесчинствуют в Камбодже, и гордость России, академика Сахарова мучают тоже угрюмые люди. И потому Мы будем смеяться над русофобами и антисемитами, над двойственными атеистами и религиозными клекушами, над мягкотелыми голубями и твердолобыми ястребами, и главное, тут я прошу вас быть абсолютно внимательными над собой. Это было Это было в минувшую пятницу я познакомился с живым американским левым. Я был уверен, что их не существует, что господин Максимов сгущает краски. И вот я познакомился с Эрне Данелом. Он не коммунист, не заговорщик, он даже не красный, он розовый. Левый. Эрни, рассказывай до себе. Я родился в очень чопорном, богатом и гнусном семействе. Достаточно сказать, что моим крёстным отцом был Ракфеллер, поэтому я стал мятежником. Я возненавидел эстаблишмент и главным образом моего папашу. Я стал употреблять наркотики и заниматься контрабандой, был членом довольно могущественной шайки, знал чёрный рынок и все непотребные места. Мы ненавидели богачей, капиталистов, продажных священников. Мы ненавидели это развращённое, безжалостное общество. Несколько раз я был арестован, но Папаша брал хороших адвокатов, и меня выпускали. Я продолжал бороться, мы вели политическую борьбу, разрушая устой капитализма. Ночью мы вскрывали багажники автомобилей, автомашин, били стёкла Сколько тебе было лет? 16, но я был сложившимся революционером. Я курил марихуану на зло Папаше и эстаблишменту. А сейчас? И сейчас я придерживаюсь оппозиционных взглядов. По-моему, Рейган слишком груб. Политика Киссинджера была мягкой, и это предотвратило войну. Политика же Рейгана чревата войнами. Но война уже идёт, сказал я. Войны были при Киссинджере. Войны идут постоянно. Америка уже проиграла несколько войн. Америка не воюет, это главное. Я думаю о своём народе. Рано ли поздно? Советские танки будут здесь, если их не остановить сейчас. Это будет не скоро, ведь Россия так далеко. Боже, как ты глуп! Хотелось выкрикнуть мне, как ты завидно и спасительно глуп. Но я сдержался. От этого человека в какой-то степени зависело моё будущее. Познакомились мы не случайно эрне Данел, приуспевающий литературный агент, работает в свидной конторе, обслуживает ненавистный эстаблишмент. Может, заработаю с ним большие деньги. Капиталист в фабрики своей исторической обречённости даёт человеку такую надежду. Принято думать, Принято думать, что советская армия могущественна и непобедима, и потому весь цивилизованный мир дрожит от страха. По-моему, зря. Я 3 года был советским военнослужащим, более того, пассивным участником некоторых военных действий, в ходе которых меня постигло разочарование относительно боевой готовности советской армии. С тех пор лично я не дрожу. Дело было так. Наша рота лагерной охраны стояла под Иоссером. В роте было девять отделений. Четвертым отделением командовал ефрейтор Головня. Внезапно Головня помешался. Вроде был смотр, и его отделение заняло пятое место. Головня рассверепел, залез на чердак и открыл стрельбу. Ему хотелось перестрелять конкурентов. И он действительно ранил из автомата троих военнослужащих. Наш было сто человек. Когда началась стрельба, все разбежались. Некоторые бежали до самого винного магазина. Очень разумно действовала повариха Шура. Услышав стрельбу, Шура залезла в борщевой котёл. Начаство объявило тревогу. За казармой собралось человек 20. Командир роты спросил: "Есть добровольцы?" "Выходи!" Добровольцев не оказалось. Кому охота рисковать жизнью в мирные дни? Тогда начальство вызвало подкрепление. Мы ожидали его больше суток. Наконец прибыли два бронетранспортёра и отряд сверхсрочников. Один бронетранспортёр сломался возле переезда, другой потерял управление и мягко съехал в карьер, буксуя он страшно рычал и не двигался. Сверхсрочники занялись починкой. Два часа спустя они захотели есть, продуктовым не доставили. В результате они съели наше довольствие, а нам командование выдало пару рублю, чтобы мы шли в посёлок за булкой. Час наших солдат ещё раньше ушла за Акдамом. Теперь ушли все остальные. Головня, воспользовавшись замешательством, покинул чердак. Он сильно толкнул в грудь капитана Прищепу и убежал на лесобиржу. Там он напился этилового спирта, заснул и был арестован милицией. Когда его допрашивал замполит Бертельсун, Головня напевал: "Я люблю тебя, Жит, что само по себе и не ново". Боюсь, что головню расстреляли или посадили в сумасшедший дом. Мы же продолжали службу в нашей доблестной армии. То, о чём я собираюсь рассказать. То, о чём я собираюсь рассказать, невероятно, и произошло это на конференции в Лос-Анджелесе. Ещё в самолёте меня представили знаменитому учёному Джорджо Гебиану из Корнуэлла. Мы разговорились. Джордж правосходно владеет русским языком. Но поразило меня другое. Меня поразил его галстук. На вишнёвом фоне, пониже безукоризненного узла, золотилась отчётливая монограмма СД. Это были мои инициалы. Я поразовел от гордости. Я и не думал, что моя популярность так велика. Всю дорогу я ласково подмигивал Гебьяну. Началась конференция, нас познакомили с ее организатором, госпожой Матич. Это была красивая молодая женщина с чудесной улыбкой. Но поразило меня другое. Ее элегантные кожаные туфли были украшены моими инициалами, СД. Я был крайне взволнован. Моя популярность достигла небывалых размеров. Я даже чуть изменил походку. Далее в ходе конференции меня подстерегали бесчисленные сюрпризы. Свои инициалы я обнаружил на портфеле выдающегося журналиста Роберта Кайзера, на второучке, принадлежащей драматургу Эдварду Олби, на золочёной пудренице Веры Данхем, на зажигалке Элен Деи Проффер. Моё сердце бешено колотилось, глаза сверкали, щёки покрылись малиновым румянцем. Я говорил себе, не возбуждайся, все идет нормально. Семинары, заседания, художественные чтения, банкеты, разговоры в кулуарах, литература третьей волны заявила о себе громогласно и убедительно. Окончился последний и заключительный семинар. Нас повезли в Беверли-Хиллз. Там, в особняке, В дохиние игры Stone состоялся прощальный банкет на одной из веранд под звуки флейты, я разговаривал с аксионовым. Кумир моей юности был горообычно сдержан, и приветлив. Слава не превратила его в оракула и монстра. Я буду таким же, мелькнуло в сознании, простым и доступным. Но поразило меня другое. Голубые носки Василия Аксёнова были украшены моими инициалами СД, и тогда я не выдержал. Вася сказал мне притворно: "Что означают эти буквы? Что означают эти непонятные буквы СД?" "Кристиан Дьор", ответил Вася. "Кристиан Дьор самая модная парижская фирма, производит одежду, духи, украшения". Наступила мучительная пауза. Голос флейты звучал уныло и равнодушно. Я вздохнул и подумал: триумф откладывается. Три города. Три города прошли через мою жизнь. Первый из них Ленинград. Без труда и усилий далась Ленинграду осанка столицы. Вода и камень определили его горизонтальную помпезную стилистику. Благородство здесь так же обычно, как нездоровый цвет лица, долги и вечная самоирония. Ленинград обладает мучительным комплексом духовного центра, несколько уязвленного в своих административных правах. Сочетание неполноценности и превосходства делает его весьма язвительным господином. Такие города... Имеется в любой приличной стране. В Италии, Милан, в Соединенных Штатах, Бостон. Ленинград называют столицей русской провинции. Я думаю, это наименее советский город России. Следующим был Таллин. Многие считают его искусственным, кукольным, бутафорским. Я жил там и знаю, что все это настоящее. Значит, для Таллина, естественно, быть немного искусственным. Жители Таллина медлительны и неподвижны. И я думаю, это неподвижность противотанковой мины. Таллин город вертикальный, интровертный. Разглядываешь высокие башни, а думаешь о себе. Это наименее советский город при Балтике. Штрафная пересылка между Востоком и Западом. Жизнь моя долгие годы катилась с востока на запад, и третьим городом этой жизни стал Нью-Йорк. Нью-Йорк хамелеон. Широкая улыбка на его физиономии легко сменяется презрительной гримасой. Нью-Йорк расслабляющий, добродушен и смертельно опасен, размашисто щедр и болезненно скуп. Его архитектура напоминает кучу детских игрушек. Она ужасна, настолько что достигает своеобразной гармонии. Его эстетика, созвучна железнодорожной катастрофе. Она попирает законы Евклидовой геометрии, издевается над земным притяжением, освежает в памяти холсты третьестепенных кубистов. Нью-Йорк реален. Он совершенно не вызывает музейного трепета, он создан для жизни, труда и развлечений. Памятники истории здесь отсутствуют. Настоящее, прошлое и будущее тянутся в одной упряжке. Здесь нет ощущения старожила или чужестранца, есть ощущение грандиозного корабля, набитого 20 миллионами пассажиров, и все равны по чину. Этот город разнообразен настолько, что понимаешь, здесь есть место и для тебя. Я думаю, Нью-Йорк мой последний, решающий, окончательный город. Отсюда можно эмигрировать только на Луну. В редакцию зашёл журналист. В редакцию зашёл журналист. Предложил свои услуги. Хочу осветить серьезные мероприятия, выставку цветов и, разумеется, с антикоммунистических позиций. Мы немного растерялись. Цветы и политика как-то не вяжутся. Мне представился заголовок. «Георгин. Великое завоевание демократии». И еще я вспомнил один разговор. Уважаемый человек из первых иммигрантов настаивал. Скажите прямо, вы антикоммунисты или нет? И снова мы растерялись. Кто же мы в самом-то деле? То, что не коммунисты, это ясно, но анти. О научном коммунизме представления имеем самые расплывчатые. Даже что такое базис, не твердо помним, похоже на фамилию Завмага, бороться с научным коммунизмом, К коммунизму должны учёные, философы, экономисты. А в реальном коммунизме знаем ещё меньше. Ведь то, что происходит на родине от коммунизма чрезвычайно далеко. Это свинство даже вожди перестали коммунизмом называть. В общем, нет коммунизма и не предвидится. Антикоммунисты ли мы? Можно ли быть против того, чего не существует? Как-то раз я беседовал с атеистом. И атеист сказал атеист: "Мой долг противостоять религии и противостоять Богу". Так ведь Бога нет, говорю. Как можно противостоять тому, чего нет? Потому что сам же я отрицаешь. Удивительно похоже рассуждают фанатики. Будь то рассуждение за или анти Ладно, сказал уважаемый человек из первых эмигрантов. А если произойдёт интервенция? Если появится возможность захватить Москву, вы примете участие? Это значит стрелять? Разумеется, в кого? В девятнадцатилетних одураченных мальчишек, в наших братьев и сыновей? Как ужасна сама мысль об этом. И как благородно на этом фоне звучит мирный призыв Солженицына Живите не по лжи. Это значит, человек должен победить себя, предать себя раба и циника, ханжу и карьериста, иначе новое море крови и может быть реальный конец вселенной. Мы сказали журналисту: "Напишите о выставке цветов. Напишите без всяких позиций". Без всяких позиций? удивился журналист. Затем подумал и говорит: "Ну надо попробовать". Понадобились мне. Понадобились мне новые ключи. Захожу в мастерскую, прилавка мужчина лет 60. Я Кеннет Бауэрс, представился он и включил станок. Над его головой я увидел портрет длинноволосого старика. "Ты знаешь, кто это?" спросил мистер Бауэрс. "Мой дедушка Альберт Эйнштейн". Я выразил изумление. "Вы еврей, говорю, Надо же было что-то сказать. "Я американец", ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы. Затем указал на старинную фотографию пожилого мужчины в очках, склонившегося над книгой. "Ты знаешь, кто это?" спросил мистер Бауэрс. "Великий ирландский писатель Джойс. Мой дядя". "Значит, вы ирландец", сказал я. Надо же было что-то сказать. "Я американец", ответил Кеннет Бауэрс, не прерывая работы. "Тебя знане сюда" Он представляет мне цветной фотоснимок чернокожего боксёра, благоделся на канаты ринга. Знаёшь, это великий боксёр Мухаммед Али, мой племянник. Признаться, я несколько рабел. Кеннет Бауэрс выглядел совершенно здоровым, взглядывал на смешливо проницателен. Значит, вы мусульманин, спросил я. Надо же было что-то сказать. Я американец, — ответил Кеннет Бауэрс, не прорывая работы. Эти люди ваши родственники? Да, — сказал он. Все эти люди родственники? Безусловно, — сказал он. Люди всего мира, всех национальностей, всех эпох. Ты абсолютно прав, — сказал мистер Бауэрс. Ты умнее, чем я думал. Он закончил работу и протянул мне ключи. Я поблагодарил и расплотился. Мистер Бауэрс с достоинством кивнул. Уходя, я еще раз спросил, все люди мира, родственники, братья? «Вне малейшего сомнения», — ответил Бауэрс и добавил, «Будешь в нашем районе, занеси мне свою фотографию». Мы и не заметили. Мы и не заметили, как превратились в старых американцев. Мы уже не замираем около витрин. Не разрешаем себе покупать 4-долларовые ботинки. Не уступаем женщинам места в сабве. Привыкли. Осмотрелись. Чуствуем себя как дома, даже лучше. Мы веселуемся вновь прибывшими, с несходительно выслушивая их наивные и темпераментные монологи. Продавцы такие вежливые, полицейские такие обаятельные, квартиры такие просторные. Мы-то убедились, всякое бывает. И продавцы бывают обсчитывают, и полицейские грубят, и в просторной квартире неисправности хватает. В учреждениях бюрократии полно, среди чиновников взяточники попадаются. Бывает, что и в очереди постоишь как дома. Мои взаимоотношения с Америкой делятся на три этапа. Сначала всё было прекрасно: свобода и изобилие, доброжелательность, продуктов сколько хочешь, издать сколько хочешь, газет и журналов более чем достаточно. Затем всё было ужасно. Куриные пупки надоели, джинсы надоели. Издательства публикуют всякую чушь и денег авторам не платят. Да ещё преступность, да ещё инфляция. Да ещё эти нескончаемые билы, инвойсы, счета-платежи. А потом всё стало нормально. Жизнь полна огорчений и радостей, и есть в ней и смешное, и грустное, хорошее и плохое, а продавцы, что совершенно естественно бывают разные, и преступники есть как везде, и на одного, допустим, Бродского приходится 40 графоманов, что тоже совершенно естественно. И главные катаклизмы, естественно, происходят внутри, а не снаружи. И дуракам по-прежнему везёт, и счастье по-прежнему не купишь за деньги. Окружающий мир нормален. Не к этому ли мы стремились? Последняя колонка. В союзе я диссидентом не был. Пьянство не считается. Я всего лишь писал идейно чуждые рассказы, и мне пришлось уехать. Диссидентом я стал в Америке. Я убедился, что Америка не филиал земного рая, и это мое главное открытие на Западе. Как умел, выступал я против монополии нового русского слова, потому что монополия навязывает читателям ложные ценности. Как умел, восставал против национального самолюбования — Потому что химера еврейской исключительности для меня сродни антисемитизму. Как умел противоречил благоговейным и туповатым адептам великого Солженицына, потому что нет для меня авторитетов вне критики. Я помню, откуда мы родом. Я люблю Америку, благодарен Америке, но родина моя далеко. И меня смущает кипучий антикоммунизм. Завладевшие умами недавних партийных товарищей, где же вы раньше-то были, не знающие страха публицисты? Где вы таили свои обличительные концепции? В тюрьму шли Синявский и Гинзбург, а где были вы? Критиковать Андропова из Бруклина легко. Вы по критикуете Андрея Седых, он вам покажет, где раки зимуют. Потому что тоталитаризм это вы Тоталитаризм это цензура, отсутствие гласности, монополизация рынка, шпионамания, консервативный язык, замалчивание истинного дара. Тоталитаризм это директива, резолюция, оклик. Тоталитаризм это чинопочитание, верноподданничество и приниженность. Тоталитаризм это вой Вы и ваши клевреты — шестерки, обричники, неисчислимые маргулисы, чьи бездарность с лихвой уравновешивается послушанием, чья бездарность легко уравновешивается послушанием. И эта шваль для меня пострашнее любого Андропова, ибо ее вредоносная ординарность несокрушима под маской безграничного антикоммунизма. Серые начинают и выигрывают не только дома, Серые выигрывают повсюду. Вот уже сколько лет я наблюдаю. Я пытался участвовать в создании демократической газеты. Мой опыт был неудачным, преждевременным. И определили неудачу три равноценных фактора. На треть виноваты мы сами. Наши попытки хитрить и лавировать... были глупыми обречёнными деловые срывы непростительными на треть виноваты объективные причины сокращение иммиграции узость и перегруженность рынка отсутствие значительного начального капитала ещё треть вины ложится на русское общество на его прагматизм безкультурье и косность на его равнодушие к демократическим формам жизни. Новый американец был преждевременной, ранней обреченной попыткой. Надеюсь, придут другие люди, более умные, честные, сильные и талантливые. И я без удовольствия, но с любовью передаю им мой горький опыт. Я всегда говорил то, что думал. Ведь единственной целью моей эмиграции была свобода. А тот, кто любит свободу, рано или поздно будет достоин ее. «Ослик должен быть худым» под заголовок «Сентиментальный детектив». События, изложенные в этой грустной повести, основаны на реальных фактах. Автор лишь изменил координаты мощного советского ракетодрома, а также отчество директора химчистки, появляющегося в заключительных главах. Автор выражает искреннюю признательность сотрудникам ЦРУ, майору Гарри Зонту и лейтенанту Билли Ярду, предоставивших в его распоряжение секретные документы огромной государственной важности. И наконец, автор приносит извинения за те симпатии, которые он питает к центральному герою, и более того, корит себя за это, но вы глупо было бы думать, что наши страсти рвутся в бой лишь по приказу добродетели. Утро Джона Смита состояло из ледяного душа, вялой перебранки с массажистом, чашки кофе и крепчайшей сигареты Голу Аз. Джон выглянул в окно. В бледном уличном свете растворялись огни реклам, последние назойливые отблески мерцали на крышке радиолы. Джон Смит лёг на диван и разорвал бандероль с американским военным журналом. Раздался звонок. Джон Смит, тихо выругавшись, поднял трубку. Да, сэр, произнёс он. Отлично, сэр. Как вам будет угодно, сэр. О'кей. Джон Смит оделся и после счётных попыток вызвать лифт спустился вниз. На уровне второго этажа его догнала ярко освещённая кабина. Там целовались. Джон Смит с раздражением отвернулся и тотчас подумал. Я стар. У подъезда его ожидал маленький служебный Бугатти. Шофер, шофер кивнул, не поворачивая головы. Джон сел в машину и профессионально откинулся в машину. на апельсинового цвета сиденье, чтобы его нельзя было видеть с улицы. Через несколько минут автомобиль затормозил у кирпичного здания с широкими викторианскими окнами. Джон Смит кинул в узкую щель свой жетон, именовав турникет, поднялся на четвёртый этаж. Майор Кайли встретил его на пороге. Это был высокий офицер с мужественными чертами лица, даже высина не делала его смешным. Секретарша принесла бутылку виски, лёд и два бокала. Приветливо улыбнувшись Джону Смиту, она незаметно шевельнула плечами, поправляя бельё. Я обеспокоен вашим состоянием, Джонни, начал майор. Вы теряете форму. Недавно один из сотрудников видел вас в музее классического искусства. Вы разглядывали картины старых мастеров. Если разведчик подолгу задерживается около старинных полотен, Это не к добру. Вы помните случай с майором Барлоу? Он пошёл на концерт органной музыки, а через неделю выбросился из небоскрёба. На месте его гибели обнаружили лишь служебный жетон. В общем, майора Барлоу хоронили в коробке из-под сигарет. Какой ужас, произнёс Джон Смит. Я рад, что сотрудник заметил вас в музее и предупредил меня. Хотел узнать, сэр, что делал в музее ваш сотрудник? Так, пустики, ответил майор. Брал дактилоскопические оттиски у конгалесского генерала Магапчи. Накануне генерал Магапча знакомился с экспозицией, и отпечатки его пальцев сохранились на бедрах мраморной Венеры. «Я знаю эту копию, сэр», — произнес Джон Смит. «Эклектическая вещь, бесформенная, грубая». Генерал придерживался иного мнения, впрочем, мы отвлеклись. «Слушаю вас, сэр». Майор разлил виски. Кусочек льда звякнул о стенку бокала. Мне бы не хотелось потерять вас, Джонни. Я не намерен лишать себя ваших услуг. Мы вас ценим. В прошлом вы отличный работник и честный американец. Честный американец — это тот, кто продается один раз в жизни, и он назначает себе цену. Получает деньги и затем становится неподкупным. В последние месяцы с вами что-то стряслось. У меня такое ощущение, как будто все железные детали в вас заменили полиэтиленовым. Вы не взглянули на мою секретаршу? Вы не допили виски? Короче, вы не в форме. Видно, я старею, сэр. Тихоха. Возьмите себя в руки. Мы решили помочь вам, Джонни. Необходимо, чтобы вновь, чтобы вы вновь поверили в себя. 2 года простоя отразились на вашем состоянии. Вам надо жить нормальной жизнью. Джон Смит прикрыл глаза. Он тотчас увидел пологий берег Адриатического моря, стук мяча неподалёку, сборник Джойс, тёмные очки. Мы решили послать вас в Москву, Джон Смит. Вы чем-то недовольны? Я офицер и не обсуждаю приказы начальства, сказал Джон Смит. Моя рука еле с удовольствием хлопнула по плечу, шагнул к стенке, и, откинув муаровые занавески, указал на карту мира. Нас интересуют стратегические объекты русских в квадрате У-15. Так вот, вы оказываетесь в России, поступаете на работу, заводите друзей, а через год к вам является коллега, и вы начинаете совместные акции. Все ясно? Да, сэр. Полагаю, вы не утратили... навыки оперативной работы. Но не стоило большого труда отстоять вашу кандидатуру перед генералом Ричардсоном. Вы должны оправдать мои надежды, Смит. Не сомневайтесь в этом, господин майор. Вас ожидает цепь излоключений. Мало ли что встретится на вашем пути. Вам придётся рисковать. От вас потребуется физическая сила и выносливость. Например, вы сможете переплыть реку? Да, сэр? Главное, плыть не вдоль, а поперек. Джон Смит кивнул. Давай, понять, что считает это замечание ценным. Вам нужно подготовиться усовершенствоваться в языке, как по-русски «гудбай». До свидания, пока счастливо оставаться ваше. Будь здоров. В СССР надо работать осторожно. Не вздумайте предлагать русским деньги. Вы рискуете получить в морду. Русских надо просить. Просите, и вам дадут. Например, вы знакомитесь в ресторане с директором военного завода. Не дай бог совать ему взятку. Вы обнимаете директора за плечи, И пост де третьей рюмки. Говорите тихо из-за душевновова. Не в служба, а в дружбу. Набрасывай мне на салфетки план твоего учреждения. Я учту ваши советы, мистер Кайли. Вы должны будете принимать во внимание известную строгость русских нравов. Гомосексуализм, например, у них в полнейшем упадке. В России за это судят. — А за геморрой у них не судят? — ворчливо поинтересовался Джон Смит. Майор подошел к столу, выдвинул ящик, достал оттуда брикет сливочного мороженого и разломил его. — Мороженое заменит вам пароль, — сказал он. — Одна половинка будет у вас, другая — у человека, который явится год спустя. Вы соединитесь и начнете действовать вместе. Ну? — Кажется, все. — Все. Можете идти. В девятом отделе получите легенду и необходимое снаряжение. Дайте-ка я пожму вашу руку. Джон Смит вышел на крыльцо особняка. Посреди зеленого газона вращался шланг с блестящим наконечником. Был полдень. Время. Возле государственного учреждения скапливались автомобили. Джон Смит шёл вдоль ограды, остановился, достал сигарету. Из кулакаева узким белым лезвием выскользнуло пламя газовой зажигалки. Огонёк на солнце был почти не видим. Разведчик свернул за угол. Бугатти медленно ехал за ним, прижимаясь к тротуару. Затем он наклонился к шоферу, который выслушал его, не поворачивая головы. Вы бы ехали домой, Роджер, мне надо побыть одному. Машина рванулась вперёд, тотчас затерявшись в уличном потоке. В этот день Смит пришёл домой позже обычного. Галстук торчал у него из кармана. Он одолел три лестничных пролета, словно забрался по вантам в девятибальный шторм. Дверь кокетничала с ним, водила за нос. Наконец в замочной скважине со стуком утвердился ключ. Джон Смит, качаясь, пересек свои апартаменты, чмокнул боксерскую грушу и уснул. на диване, не снимая континентальных стеценовских полуботинок. Тёмной мартовской ночью американский военный спитфайер пересек западную границу Советского Союза. Джон сидел рядом с пилотом. В кабине было тесно, лётчик придвигая рычаги задевал колени Джона Смита. Сквозь иллюминатор виднелось усыпанное звёздами небо. Внизу редко и беспорядочно мерцали огни. Мы приближаемся, сэр, заметил лётчик, взглянув на фосфоресцирующий пульт. "Живой удачи", добавил он после того, как разведчик откинул крышку люка. "Благодарю", сказал Джон Смит и шагнул в чёрную бездну. Spitfire промчался мимо. Минута. таррая третья земля быстро увеличивая слетела навстречу стали видны очертания деревьев ах чёрт едва не забыл воскликнул джон смит и рванул дюралевое кольцо в ту же секунду из ранца который болтался у него за спиной со свистом выскользнуло шёлковое белое пламя парашюта последовал сильный толчок стропы натянулись И над головой Джона Смита утвердился широкий, слегка вибрирующий купол. Ещё через минуту разведчик, согнув колени, опустился в податливый мартовский снег. Парашют лежал рядом. Медленно опадая, Джон Смит огляделся. Тёмный лес окружал небольшую поляну, из-за деревьев выглядывали звёзды. Для начала неплохо подумал Джон Смит. Он встал, скинул ранец, что потерял за ремни, белую ткань скомкал её и поджёг. В правом кармане лежали фальшивые документы, в левом браунинг, ампула с ядом оттягивала ворнячок сорочки. О мне? Ме мекомпорто. Ню весело усмехнулся Джон Смит. Всё моё на шею с собой. Он достал консервы и поел, затем подбросил сучья в костёр, расстелил брезентовый плащ и задремал. Снились ему далёкие годы, залитые солнцем стадион политехнического колледжа. Футбольное поле, зелёная трава, полосы мокрой звёздки, за барьером толпы зрителей с программками в руках, музыканты в белых куртках исполняют национальный гимн, гуськом выходят футболисты, вторым идёт он, Джонни Смит, молодой, загорелый, на нём бутсы с шипами, полосатая фуфайка и ветры В согнутой руке он держит шлем. Джон Смит ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Он выхватил пистолет из кармана. Перед ним стоял Тамбовский Волк и дружески улыбался. «Привет!» — сказал Тамбовский Волк. «Хеллоу!» — произнес разведчик, свыщенно пряча Браунин в карман. «Не разбудил?» «Мне как раз пора вставать. А зябли?» «Есть маленько. Вы, собственно, что тут делаете?» Да так, грибы собираю. А парашют сожгли? Естественно. Садись, погрейся, благодарю. Дела, как знаешь. Пойду. До свидания, дружище. Чао, произнёс Тамбовский волк и растворился во мраке. Рано утром Джон Смит вышел из лесу и по горбатой дороге зашагал к темнеющим на фоне снега домам рабочего поселка. Маленькие ветхие лачуги были вынесены на окраину прибоем шиферных и черепишных крыш, а в самом центре попадались двухэтажные каменные строения с яркими вывесками и заманчивыми витринами. Навстречу шли мужчины в ватниках и женщины в темных платках, их лица были по-утреннему хмурые. Джон Смит замедлил шаги у дверей сельмага. Со стуком бился на ветру газетный лист. У обочины, наклонившись, стояла грузовая машина. Разведчик зашёл в магазин, купил велосипед ХВЗ для случтелей переведу Харьковский велосипедный завод. Сел на него и поехал в Москву. Солнце без усилий катилось рядом. Его невесомые мартовские лучи падали на обода и спицы. По бокам от дороги лежала белая гладь, что поне залячими следами колёса вязли в жидком снегу. Лес издали казался глухим и мрачным. Джон Смит крутил педали и насвистывал песенку. Я раз слышал это довольно тенанта в оперативном центре. Каждый вечер бьют кремлёвские куранты и сияет над бульварами закат. Вся Москва давно уснула, но не дремлют диверсанты до утра у бередатчиков сидят. Если Бог не наградил тебя талантом, не печалься, в этом нет твоей вины. Кто-то вырос с коммерсантом, кто-то вырос с диверсантом. Ведь на свете все профессии нужны. В эту секунду чёрная тень метнулась под колёса. Посреди дороги стоял Тамбовский волк. "Я передумал", сказал он. "Возьми меня с собой, вместе будем хулиганить, тош набрад в лесу, ни друзей, ни близких опротивило". Мне вся эта некоммуникабельность. Проблема номер 1, кивнул Джон Смит. Знаешь, как шутят у нас в Тамбовских лесах? Волк волку человек сразиться не с кем. Один одни зайцы. Мечтаю о настоящем деле. Короче, возьми меня с собой денщиком, ординарцем, комиссаром.